Глава 5. 1712 год, июнь, 12, Москва. Мне нужно крыло дворца, уверенным тоном произнесла Серафима. Зачем? устало спросил Алексей. Там будут мои покои. Наши покои будут наверху, в башне. Там будут наши, а я хотеть свои. И зачем они тебе? Как зачем? Женщина должна быть свои покои. Целое крыло дворца? Да, я хотеть два, но хотя бы одно. Для чего тебе столько? Как для чего? Что ты там будешь делать? Царевна не растерялась и начала вдумчиво детально перечислять. Как оказалось, у нее план был уже неплохо продуман, и он явно намекал, что дворец она видит совсем не так, как задумывал его Алексей. Собственно, обновленный Воробьевский дворец уже отделывали. Несмотря на грандиозные сооружение, новые технологии сотворили настоящее чудо. Пожар приключился 2 декабря 1708 года. За зиму площадку расчистили, а с весны начали строить. Круглый год, без пауз остановок, используя для этого легкий каркас с импровизацией на тему тепловых пушек в ненастное время года. Три полных года работ Досгаком. Долго возили с фундаментом, но потом постройка буквально взлетела ввысь. Во всяком случае, в восприятии современников. Колонны нового этажа отливали, давали им месяц отстояться, укладывали балки перекрытий, перевязывали их, проливали цементной смесью, швы формируя каркас, и сразу монтировали опалубки для колонн следующего этажа, и так по кругу, цикл за циклом. Вполне уверенно поднимаясь в год на добрый десяток этажей, Вторая бригада при этом двигалась с некоторым отставанием. Монтировала плиты перекрытий с помощью ручных лебедок. Третья ставила легкие стены. Четвертая — металлический каркас-крыш. Пятая... Все было расписано. Все люди знали свои места и работали по порядку. Матеус уж расстарался. Так что летом 1712 года дворец уже был полностью отстроен и шел монтаж всякого разного. Ну и отделка как внешняя, так и внутренняя. Ради чего внешний контур из легких деревянных щитов поверх лесов никто не снимал. Специально, чтобы слишком яркое солнце или дождь не мешали. Без изменений в конструкции дворца не обошлось. Сначала отказались от кладки типа колодец в легких стенах, решив таки вопрос с легкой керамикой. Потом переделали окна. Пока ведь все равно шло остекление мозаично. Поэтому от обычных кусков стеклянных плит перешли к... ммм... стеклянным блокам в духе поделок Густава Фальканье из далекого 19 века. По сути... Каждый такой блок представлял собой запаянную бутылку с воздухом внутри в виде толстой шестиугольной плитки, из-за чего и свет такое остекление пропускало и выступало очень неплохим теплоизолятором, да и звук экранировало неплохо. Рамы под такие блоки пришлось тоже переделать, однако это того стоило. И, наконец, главным изменением стало увеличение высоты части этажей. Алексей-то хотел немного сэкономить и нормальную высоту заложить только на первом этаже и первых трех ярусах. А потом они шли, как в самых дешевых рущевках. Но как он зашел на первый такой этаж, как осознал всю гамму ощущения от слишком низких потолков, да еще и со своим ростом, так и решил все переделать. Срочно! Пока еще можно. Из-за чего общая высота здания увеличилась, существенно увеличилась. Так вот Серафима весь 1711 год посещала с мужем эту стройку. Присматривалась, приглядывалась, выспрашивала, где что будет и зачем. Пока, наконец, пару месяцев назад не начала требовать себе долю. И чем дальше, тем более настырно. В качестве цели она выбрала себе крыло, которое Алексей планировал занять библиотекой и обсерваторией. Тут и ежу было ясно. Подобное размещение обсерватории не позволяло ее нормально использовать для научных исследований, превращая в дорогую профанацию, нужную исключительно для статуса. «У какого еще наследника престола такая штука есть?» «Вот, разве что за бабами на реке подглядывать». Серафима проконсультировалась, ей все объяснили. И она решила отжать это крыло себе. Если оно не сильно было нужно, то почему нет? Тем более, что библиотеку же можно и в другое место вынести. Да и зачем во дворце держать такую библиотеку? «Это же дворец!» Алексей такой прыти не одобрил. Если честно, царевича уже давно немало раздражало излишне строптивое поведение супруги. Он понимал, юна, а у женщин какая-то здравость и разумность только годам к 30 сорока появляется, по его опыту. До того же, особенно если они красивы и осознают свое влияние на мужчин, В черепной коробке у них творится такое!» Но у всего есть предел. И у его терпения тоже. В принципе, можно было подумать над просьбой жены, почему нет. Но он закусил у дела, так как устал от этих ее бесконечных капризов и претензий. Серафима тоже не сдавалась. И использовала весь свой арсенал в первую очередь играя через эмоциональные качели, и чередуя настоящие чудеса в постели с отказом от близости по надуманным причинам и сколочными разборками. Я готов выделить тебе крыло, если ты согласишься там устроить гарем. Гарем? Пригласи Серафима. Нет, нет. Зачем гарем? «Ну как зачем? Чтобы под твоим присмотром там находились мои наложницы». «Какие наложницы?» — ошалела жена, которой делить мужа ни с кем не хотелось. «Как зачем?» «Ты маленькая и не знаешь, для чего заводят наложниц. Но...» «Что смотришь? Я иной раз сожалею, что у нас не ислам. Это ведь так удобно!» Забылась жена или наложница, увлеклась, стала над тобой измываться, отправить ее в гарем, чтобы подумала над своим поведением, а сам тем временем пригласил оттуда другую, которая уже понимает, что можно делать, а что нельзя. Если же понимание еще не пришло, то третью. Да и в конце концов, можно и на рынке невольниц себе новую купить наложницу. Красота, не так ли? «Да, хорошо быть влиятельным мужчиной в исламе», произнес Алексей и постарался изобразить мечтательность на лице. «А мне казалось, что это ты добивался моей руки», вскинула Серафима. «А мне кажется, что ты добиваешься моего отказа от неё. Серафима поджала губы, но промолчала. Лишь глазами сверкнула Алексей же, оставив ее, пошел к двери. «Ты куда?» Но он не удосужился ей ответить. Вышел из комнаты, где они ругались, и направился к экипажу, который его поджидал. У него действительно были дела, и карету стали готовить к выезду еще до очередного витка скандала. Просто удачно совпало. Продолжались работы над доводкой технологии новой переделочной винтовки. И у него было запланировано очередное совещание по этим вопросам, которые нередко превращались в мозговые штурмы. Нередко крайне полезные. Например, отливка затворного блока. Первые образцы-то сделали фрезеровкой на опытном производстве у Демидова. А дальше стали думать... Вот на таких совещаниях, и в результате пришли к достаточно забавному и неожиданному решению. Это все еще была разъемная чугунная форма, задуманная изначально, только с некоторым дополнением, приемником для металла и рычагом ручного пресса. Форму прогревали, в приемник наливали металл, ну и рычагом его проталкивали в глубь формы из-за чего выходило что-то в духе литья под давлением, такой эрзац-версии. Однако, учитывая размер заготовки, рычаг и массу работника получалось очень неплохо. Бронза заполняла форму качественно и быстро, рычаг фиксировали, форму передавали дальше, давали ей немного остыть, благо, что из-за размеров это происходило довольно быстро, открывали, Заготовку передавали на следующий этап, первичную механическую обработку, а форму – на новый цикл. На первый взгляд – усложнение. Однако из-за размеров деталей не удавалось разумным образом решить этот вопрос с помощью вибраций или долгого остывания. Так получалось существенно быстрее и дешевле. Брак почти что ушел. Качество поднялось до такой степени, что за счет усложнения формы удалось заложить в заготовке все необходимые отверстия, принципиально снизив время механической обработки. А это время, а это человека-часы и станка-часы, которых имелся острейший дефицит. С затворной плитой тоже хорошо поработали. В итоге ее технология производства сводилась к прокату, Высечки и штамповки почти полностью. От изначального объема механических работ остались слезы. И в итоге на эту деталь тратили времени даже меньше, чем на литой блок затвора. И так во всем. Работа над оптимизацией технологий шла полным ходом. Адемидов готовил площади под производство. Он и так строил новые цеха под организацию серийного производства затворов а-ля Так что требовалось внести небольшие коррективы в саму стройку и вдумчиво переделать технологические линии и, как следствие, заказы станочной мануфактуре. Сегодняшнее совещание было в целом посвящено штыку. В который раз? Так-то игольчатый штык т сечения отлично себя зарекомендовал, но у мушкетеров на вооружении также стоял и тесак. Однако боевая практика последних двух войн показала, тесак в бою не использовали вовсе. За редким исключением. Для солдат он выступал в роли этакого хозяйственно-бытового ножа. Весил же он почти пять фунтов. Прилично. И даже очень. Тут-то в голову Бориса Шереметьева и пришла мысль. А давайте объединим. Раз уж переделываем оружие, то почему бы тут и не отработать живую практику? Царевичу эта идея не понравилась. Сильно. Он-то хотел в будущем выводить ситуацию к принятию на вооружение складного облегченного игольчатого штыка, чтобы нельзя было потерять. Однако его сумели убедить, и дело дошло до опытов. Все-таки снизить маршевую боевую нагрузку солдата на несколько фунтов дорогого стоило. Хотя бы ради того, чтобы занять ее запасом провианта или расширить носимый боезапас. Начали обсуждать. Потыкали разными образцами, обобщили сведения по ряду таблиц, Даже сделали замеры усилий, которые требовались тому или иному образцу для вхождения в разнообразные цели. Подумали, снова потыкали, и пришли и к без того хорошо известному Алексею выводу. По проникающей способности штык-нож без всякого сомнения уступал игольчатому любой формы. Но если бить в мундир, то противнику в общем-то без разницы чем. Любой штык надежно наносил глубокую колотую рану. А если бить в керасу, то также без разницы ее было не пробить. Особняком стояли такие доспехи, как кольчуга и всякие вариации на тему ламеллярных полотен или кольчато-пластинчатых. Там, да, игольчатый штык имел некоторое преимущество, пусть и не каждый. С толстой стеганой одеждой аналогично, но... Три-четыре фунта, которые можно было выиграть в массе снаряжения, убедили Алексея остальных пренебречь этим преимуществом, посчитав его незначительным, и начать разработку нового штыка для переделочных винтовок. Сам царевич пошел на поводу умения комиссии нехотя. Его вполне устраивал бы и вариант сохранения старого штыка. Да и... Чудо-технические мысли, которые выдавали в качестве штык-ножа КК-74, у него еще по прошлой жизни вызывало определенный ужас. Так что планку новой разработки он задал высокую. И каково же было его удивление, когда, придя на это совещание, он увидел... Штык-нож от Маузера. Ну, почти. Очень похожий образец. Даже крепление схожее, с кнопкой на плоской пружине, укрытой под деревом рукоятки. И именно эту поделку перед ним и выложил глава дома Вайерсберг. Того самого, который держал в Москве крупный завод по фабричному выпуску холодного оружия. Самый крупный уже в Европе и, возможно, в мире. Он переехал перед тем по приглашению царевича из Олингена, и переманил вслед за собой добрую треть мастеров оттуда. «Это что?» – настороженно спросил его Алексей. «Штык-нож», – ответил оружейник. «Я понимаю, но...» «Мы выполнили его сообразно требованиям комиссии. Творчески их переработали и придумали свое крепление. Эскизы нам не понравились». Все же их составляли люди, малознакомые с производством клинкового оружия. Пришлось подправить. Царевич взял эту подделку и покрутил в руке. Поймал себя на мысли, что невольно искал какое-нибудь характерное клеймо. Усмехнулся. Стал рассматривать внимательнее, изредка косясь на Вайерсберга. Вдруг тот тоже гость из будущего. «Ну а что? Мало ли. Он-то сам как-то сюда попал, почему бы еще кого не забросило?» В тот день погибло много людей. Часть уж точно подневольные ребята, которым деваться было некуда. Мало ли какой у них кругозор. Так что, немного помедлив, Алексей спросил у оружейника, внимательно глядя ему в глаза. «У вас продается славянский шкаф?» Вайерсберг моргнул. Несколько удивленно выгнул бровь и совершенно невозмутимо ответил, хоть и с некоторой заминкой. «Мы не занимаемся изготовлением мебели. Ни шкафов, ни кровати не делаем». Алексей напрягся. Мутный ответ. Странный ответ. «Почему он вспомнил кровать?» Постояли, посмотрели друг другу в глаза. Оружейник выдержал взгляд царевича вполне спокойно. Впрочем, это ни о чем не говорило. Этот штык-нож он утвердил, поручив изготовить заводу Вайерсберга как их самих в нужном объеме, так и комплекты для монтажа крепления к винтовке. Да и комиссия образец понравился. Очень По эксплуатационным качествам явных недостатков у него не имелось при впечатляющей универсальности. По весу тоже он примерно был равен старому штыку, будучи лишь совсем немного тяжелее. Так что чистый выигрыш по массе от его принятия на вооружение составлял 4,5 фунта. Даже больше, чем рассчитывали. Старые тисаки, впрочем, списывать не стали. Оставили их артиллеристам, саперам и иным. Словом, всюду, где оно требовалось. Обычным же мушкетерам решили вместе с винтовками выдавать только штыки. Разошлись. Алексей в странном настроении отправился дальше. На заседании одного из профсоюзов. Их утвердили недавно, года как не прошло. Схема была проста. Работники выбирали себе из своих коллег-представителя. По одному на предприятие крупнее 100 сотрудников. Если оно крупнее, то по одному на каждую тысячу. Если меньше, то одного на несколько, чтобы сообща не менее сотни, но и не больше тысячи. Этот выборный представлял их интересы. Вмешиваться в непосредственную работу предприятия он не мог, так как обладал правами наблюдателя. Однако имел право прямого обращения в инстанции, вплоть до министра, канцлера и самого царя, если это требовалось. Зарплату же ему платила казна, что делало его полностью независимым от заводчика, превращая в удобный инструмент для контроля за исполнением трудового кодекса и обратной связи с людьми. Вот встречу с такими людьми царевич и направлялся в профсоюз работников черной металлургии. Он ее сам инициировал, желая поговорить с ними о состоянии в целом. Угроза большой войны должна была лечь на плечи в первую очередь этой отрасли. И было бы неплохо знать о том, чем она живет. Сейчас вот он хотел послушать низы, а через недельку верхи должны были собраться в Москве. У двери он встретил смутно знакомого мужчину со значком профсоюзного выборного. Чуть задержавшись и перекинувшись с ним несколькими фразами, он узнал в нем того самого юношу, что сколько-то лет назад пришел из-под Твери к дяде на завод. На тот, что печки делал железные. И через директора попал тогда на только еще начинавшийся поиск молодых талантов. Сначала его устроили на инструментальную мануфактуру. Потом переманили на каширские заводы, на опытное производство. И он где-то там скрылся из виду Алексея. Теперь вот нашелся. «Как тебе работа?» — кивнул Алексей на профсоюзный значок. «Не обижают?» «Да зачем?» — улыбнулся парень. «Лев Кириллович сам очень нуждается в пригляде за делами. Чтобы его управляющие не шалили, каждую неделю нас собирает». Если что не так, к нему идем. А ежели он не помогает?» До да пока такого не было», – пожал плечами собеседник. «Бывало ворчит, но он очень трепетно относится к людям. Не по доброте душевной, нет. За выполнение плана переживает. Ведь если выделка железа сорвется, добра не жди. А ежели проверять ты начнешь и выяснится, что из-за нарушения Кодекса Трудового то произошло, или еще из-за каких проказ?» Паренек махнул рукой. «С таким заводчиком одна радость работать. Старается из-за страх, и из за совесть». Зашел внутрь. Все расселись. Попили чаю, поговорили. Все оказалось ожидаемо. Мелкие проблемы, быт, кое-где какие-то неустроенности, но в остальном терпимо. Нарыва вроде бы не было. Вышел от них. День не заканчивался. В принципе, оставались только мелкие дела на сегодня. Текучка и бумажная волокита, которую он завершал уже дома. Но ехать домой он не собирался. Постоял, подумал, посмотрел на солнце, прикидывая, чем бы себе еще занять. И отправился в музей. Давненько он туда не захаживал. Так до вечера и проболтался по Москве. Заночевать же решил в Кремле, благо, что у него там имелась постоянная квартира, выделенная для остановки. Мало ли по каким делам. Поужинал в тишине. Кроме слуг, никто не нарушал его покой здесь. И лег спать. Но только лег, стук в дверь. «Кто там?» «Серафима Соломоновна прибыть изволила» принять просит донесся взволнованный голос слуги алексей открыл дверь на пороге стояли явно озадаченные слуга и заплаканная жена сделал приглашающий жест давая ей войти прикрыл дверь и невозмутимо спросил что случилось от чего ты вся заплакана болит что то я я мне не нужен крыло выкрикнула она порывисто и всхлипнула. «Что? Как же так? Ты же утром требовала его и говорила, что хотела бы получить даже два. Нет, нет, я не хотеть крыло дворца, не хотеть наложниц, не хотеть, чтобы ты не приходить ко мне». Алексей с трудом сдержал улыбку. Утром уезжая, он попросил Миледи поговорить с этой юной особой кратко объяснив задачу. Так что, когда он уехал, женщина заглянула к его супруге и кратенько обрисовала перспективы в лучших традициях доброжелателя. Рассказав и про судьбу Евдокии Федоровны, которую от монастыря только сын спас, и о том, что ждет ее дома, коли вернется, и о той похоти, которую Алексей только усилием воли сдерживает. Накрутила она ее знатно, обрисовала перспективы брошенной никому не нужной бабы, доживающей жизнь в медвежьем углу и полном одиночестве. Наговорила страшилок и ушла. Постаравшись сделать так, чтобы царевну поменьше тревожили, проще говоря, обеспечила ей возможность побыть наедине со своими страхами чем довела к вечеру практически до паники. И когда сообщила, что царевич заночует в Кремле с такой характерной ухмылкой, то окончательно сломила ее желание брыкаться. Ибо Серафима поняла это по-своему и весьма привратно. Так что, взяв руки в ноги, она рванула в Кремль, рассчитывая закатить скандал и выгнать всех этих шлюх. Но она их не застала, отчего еще сильнее залилась слезами и бросилась обниматься, целоваться и так далее. Испугалась она, сильно испугалась. Утром ни свет, ни заря постучались. Алексей с трудом продрал глаза. Жена лежала рядом, обнаженная, растрепанная. В тело прошла приятная бодрящая волна вместе с воспоминаниями о ночи. Он накинул на себя простыню, словно тогу, ибо был обнажен. А стучали настойчиво. За дверью стояла Меледи. «Что случилось?» «Габсбурги начали вторжение к османам». «Повод?» «Поддержка восстания болгар и освобождение всех христиан». «Болгары в курсе? Хотя глупый вопрос. Восстание ведь австрийцы организовали». «Я так понимаю, вы помирились?» – спросила Арина, довольно пошло улыбнувшись. «Громко было, да?» «Очень!» – еще сильнее улыбнулась Миледи. «Кто слышал?» «Все!» Алексей покраснел. С ним это происходило редко, но тут аж уши стали гореть. Женщина же добавилась непередаваемым выражением лица – «Ты что, никто тебя не осуждал, нет?» «Но судачили даже дворники!»